Глава вторая. Пять человек, а, протянул клик, взглянув на мистера Неркома, который две или три минуты назад ввел его в курс дела. Много. И все за последние шесть недель, говорите? Ну, неудивительно, что газеты рвут и мечут, выставляя Скотланд-Ярд с копищем дураков, если, как вы предполагаете, это не было случайными смертями. Конечно, нет. Но В том, что это убийство, можно быть уверенным. Вначале у меня были сомнения. Казалось, что так мало связывало отдельные трагедии. Но когда выяснилось, что каждый случай в деталях походил на предыдущий, ну, естественно, даже осел понимает, что есть еда, если пахнет чертополохом. Но, пожалуйста, начнем сначала. С чего началась эта история? Когда и где? Несколько дней назад... В районе хэмстед Хит в два часа ночи, дежурный констебль в округе обнаружил человека в пижаме. Тот лежал лицом вниз под стеной, окружавший угловой дом. Тело было еще теплым, но несчастный был мертв, как королева Анна. — В пижаме! — задумчиво повторил клик, взяв свежий кусок тоста. — Довольно четкое доказательство того, что проблема бедняги — какой бы она ни была, наверняка настигла его в постели. И что эта кровать находилась либо поблизости от места, где он был найден, либо человек был доставлен в закрытом транспортном средстве к месту, где констебль обнаружил тело. Парень не мог далеко уйти в таком виде, не привлекая внимания. И тело было теплым, говоришь, когда его нашли. Хм, какой-нибудь автомобиль заметили в непосредственной близости от этого места? А может, кто-то что-то слышал? Ни то, ни другое. Ночь была очень тихой, и констебль должен был слышать, если бы мимо проехал автомобиль или карета, или если бы по реке прошла лодка или катер, он уверен, что ничего подобного не произошло. Естественно, он думал, как ты только что предположил, что этот человек, должно быть, пришел из какого-то дома по соседству. Расследование, однако, доказало, что это не так. Короче говоря, никто из живущих по соседству никогда не видел его раньше. Ну, в самом деле, вряд ли он мог ночевать в каком-либо из соседних домов, так как район очень престижный. А этот человек выглядел как человек из рабочего класса. На какие-нибудь следы на одежде или теле. Никаких, кроме татуировки в виде сердца на левом предплечье которое заставило следователей прийти к заключению, что этот человек когда-то был либо солдатом, либо моряком. Почему? По его словам, татуировка, очевидно, была иностранного происхождения, благодаря искусному способу ее нанесения и яркому цвету используемых пигментов. Кроме того, тело не было повреждено, человек не был зарезан, его не застрелили, и посмертное обследование внутренних органов — убедительно доказала, что он не был отравлен. Он также не был задушен, утоплен или избит, потому что мозг не был поврежден, а легкие были чистыми. Было замечено, однако, что проходы горла и носа чрезмерно красные и что кишечник слегка растянут. Но последнее, однако, было определено врачами как естественное состояние после энтерального заболевания и стало ясно, что человек недавно болел. Они приписали слегка воспаленное состояние носового прохода и горла тому, что он проглотил или вдохнул что-то, комфору или что-то в этом роде, чтобы успокоить вздутие кишечника. Хотя даже при анализе они не смогли обнаружить следов комфоры или любого постороннего вещества вообще. Тело держали в публичном морге несколько дней в ожидании опознания, но никто не явился, чтобы затребовать его. В конечном счете несчастного похоронили — и вынесли вердикт, найден мертвым. Дело ушло в архив. Этот случай вызвал мало комментариев со стороны общественности или газет, и о нем никогда бы не вспомнили, если бы не тот удивительный факт, что всего через две ночи после похорон неизвестного был найден второй труп, при точно таких же обстоятельствах, ну, с той только разницей, что этот второй был в ботинках и с и брюках. Его нашли в канаве, в которую скатился, судя по следам, за какими-то пушистыми кустами на пустыре. Вскрытие показало, что этот человек умер точно так же, как и первый. Но что было более поразительным, он, очевидно, умер раньше первого на несколько дней, поскольку, когда тело было найдено, разложение уже началось. «Хм, понятно», — протянул клик, подняв брови и продолжая помешивать чай. Ясно, случай того, про что Пэдди сказал бы, второй парень явно первый. Продолжай, пожалуйста. Что было дальше? Поднялась шумиха, поскольку теперь стало очевидно, что в обоих случаях было совершено преступление, и пресса начала раздувать сенсацию. В течение следующих двух недель газеты взбудоражили Лондон, породив панику среди населения и разжигая страхи людей. Заварилась адская каша — К тому времени было найдено третье тело, снова в кустах на расстоянии более полумили от места, где был обнаружен второй труп. Как в первом случае, на покойном была ночная одежда, но процесс разложения зашел гораздо дальше, чем во втором случае, свидетельствуя, что человек должно быть умер задолго до того, как кто-либо из первых двух. «Ого!» — воскликнул Клик. «Какой конченый идиот!» Наш убийца, очевидно, играет грубо, мистер Нерком. Он не является ни профессионалом, ни агентом какого-то тайного общества, занятым в деле уничтожения определенных помеченных людей. Ни секретный агент, ни профессиональный бандит не совершили бы чрезвычайной глупости, действуя несколько раз в одной местности, уверен. Убийца — дилетант». И вот этот сумбурный любитель, позволяющий себе погрузиться в чувство безопасности из-за неспособности полиции обнаружить тела первых жертв, действует вновь и вновь по одному сценарию. Я полагаю, справедливо предположить, что четвертый человек был обнаружен при точно таких же обстоятельствах, что и первый. Не совсем так. При похожих, но не совсем клик. На самом деле он был еще жив, когда его нашли. Я не поверил отчету, когда впервые услышал его, его мне принес репортер, и отправил Петре расследовать этот случай. Почему ты не поверил отчету? Ну, потому что это казалось невероятно абсурдным. И кроме того, репортеры сочинили столько чепухи с тех пор, как нашли второе тело. По словам этого парня, бродяга, шлявшийся по пустоши в поисках места для сна, напугался до полусмерти, услышав голос, который он охарактеризовал как сдавленный, кричащий в темноте «Сапфиры! Сапфиры!». Несколько мгновений спустя, как утверждал репортер, ссылаясь на рассказ бродяги, тот внезапно увидел фигуру человека, который танцевал, как кружащийся дервиш, с широко открытым ртом, высунутым языком и указательными пальцами рук, засунутыми в ноздри, как будто... «Что ты сказал? Повтори!» Голос кликов вклинился в рассказ резко, как щелчок кнута, — Боже, кружился на месте! С открытым ртом, высунув язык, вонзив пальцы в ноздри, так? — Да. — А что, ты видишь какую-то зацепку в этом деле, Клик? Кажется, у тебя есть идея. Неважно, продолжай излагать факты. — Был ли этот отчет верным в деталях? — В какой-то мере да. Только, конечно, пришлось принять на веру утверждение бродяги о том, что этот человек кричал про сапфиры, потому что, когда его обнаружили и доставили в больницу, он находился в коматозном состоянии и не издал ни звука. Он умер, не приходя в сознание, примерно через 20 минут после прибытия Петри, и хотя врачи выполнили вскрытие сразу после того, как дыхание покинуло его тело, не было обнаружено никаких следов чего-либо, что отличалось бы в малейшей степени от других случаев. Сердце, мозг, печень, легкие — все были в здоровом состоянии и кроме покрасневшего горла и признаков недавнего кишечного расстройства не было ничего ненормального. Но его губы... Его губы, мистер Нерком, были ли на них следы земли? Он лежал лицом вниз, когда его нашли? Его пальцы вцепились в дерн? Выглядело так, как будто он кусал землю? — Да, — ответил Нерком, — на самом деле во рту были земля и трава, Врачи осторожно сняли их, осмотрели под микроскопом и даже подвергли химическому тестированию в надежде обнаружить какое-то постороннее вещество, смешанное с массой, но ничего не смогли обнаружить. «Конечно, конечно. Это было бы как дыхание, как проходящее облако, если это то, о чем я подозреваю. Если бы это было что? Клик, дорогой мой, боже, ты хочешь сказать мне, что у тебя есть догадка?» — Возможно. Возможно. Не станем забегать вперед, — раздраженно ответил клик. Затем он встал, подошел к окну и замер, сжимая подбородок между большим и указательным пальцами и пристально глядя вдаль. Однако через некоторое время продолжил. — Да, это возможно. — Несомненно, это может быть так, — пробормотал он тихим голосом, как будто отвечая на вопрос. — Но в Англии? — В этой далекой стране? — В Малайзии? — Да. — На Цейлоне? — Ну, конечно. И сапфиры тоже? — Сапфиры. Хм, они их там добывают. Один человек путешествовал в чужих краях и был татуирован туземцами. — Конечно, конечно. Но кто? — Но как? В Англии? Клик замолчал. Примерно минуту он стоял абсолютно безмолвный, бесшумно барабаня кончиками пальцев по подоконнику, Затем резко повернулся и обратился к Неркому. «Продолжай рассказ, пожалуйста», — попросил он. «Кажется, там был Пятый. Когда и как пришел его конец? Он погиб, как и другие, по большей части, но с одним поразительным отличием. Вместо того, чтобы быть раздетым, Пятый был полностью одет, и его одежда была цела, кроме воротника и ботинок. Он был убит в ту ночь, когда я отправился с Долопсом на континент в поисках тебя». Это было второе тело, которое на самом деле не было найдено вовремя на пустоши. Как и первого человека, его нашли под стеной, которая окружает Леммингем Хаус. Леммингем Хаус. Что это гостиница? Или частная резиденция? Частная резиденция, принадлежащая и занятая мистером Джеймсом Баррингтоном Эдвардсом. Какое отношение он имеет к капитану Баррингтону Эдвардсу? который был уволен из армии около двадцати лет назад за поведение неподходящее офицеру и джентльмену. Но это тот же человек. Ого, тот же человек, а? В голосе клика неожиданно зазвучали заинтересованные нотки. Ненадолго остановись. Позволь мне поделиться размышлениями. Капитан Барингтон Эдвардс. Хм. Это маленькая военная неприятность. Произошла на Цейлоне, не так ли? Полагаю, джентльмену нравились фокусы. И он зашел так далеко, что стал изучать их лично под опекой местных факиров и впоследствии был пойман на мошенничестве в карточной игре, так? Да, — согласился Нерком, — все так и было. Но, должен сказать, есть нечто поразительное, связанное с ним только не в связи с этим скандалом о карточном шулерстве. Он всегда клялся, что невиновен. На самом деле, один из офицеров, желая уничтожить его репутацию, оклеветал его... Да, знаю, они все так говорят, это единственное, что они могут сказать. Тем не менее, я всегда верил ему Клик. Он был простым человеком, я часто встречался с ним. Кроме того, он считался весьма респектабельным джентльменом. А офицер, о котором я говорил, оклеветал его, чтобы очернить в глазах своей возлюбленной. В конце концов, он женился на той девушке, так что это все выглядит довольно подозрительно. Однако, хотя это разрушило военную карьеру Баррингтона Эдвардса и озлобило его, так что он никогда не женился, он, безусловно, с удовлетворением узнал, что оклеветавший его оказался абсолютным мошенником, потратил все деньги своей жены и довел ее до абсолютной нищеты, в то время как, если бы она выбрала Баррингтона Эдвардса, Она была бы действительно богатой женщиной сегодня. По минимальным прикидкам, он обладал состоянием в полмиллиона. Как так вышло? Кто-то умер и оставил ему целое состояние? Нет, он сам его заработал. Приобретя познание на Востоке, он стал хорошо разбираться в драгоценных камнях и решил заняться ювелирным бизнесом. Он превзошел все свои самые смелые надежды, И в итоге возглавил фирму Баррингтон Эдвардс, Морпев и Фермин, которая является крупнейшим дилером драгоценных камней, каким может похвастаться Хаттонгарден. Примечание. Самый известный ювелирный район в Лондоне – улицы и площадь Хаттонгарден, которые являются центром ювелирной торговли еще со времен Средневековья. Здесь находится 300 предприятий и 55 фешенебельных ювелирных магазинов. Конец примечания. — Ого! — протянул клик. — Интересно, очень интересно. Он резко развернулся и выглянул в окно. Затем через мгновение спросил, — А мистер Баррингтон Эдвардс живет в окрестностях хэмстед хит не так ли? В одиночестве? — Нет. Вместе со своим племянником и наследником, молодым мистером Арчером Блейном, единственным ребенком сестры которая давно умерла. На самом деле именно мистер Арчер Блейн обнаружил тело пятой жертвы. Приходя домой без четверти час после посещения старого друга по колледжу, он обнаружил лежащего на камнях человека в тени стены, окружавшей Лемингем-хаус, и, конечно, не теряя времени, вызвал дежурного констебля при помощи полицейского свистка. Тело было сразу же отдано в управление наскоро вызванному наряду полиции и доставлено в морг Хемстеда, где все еще находится в ожидании опознания. Был ли труп сфотографирован? Пока нет. Ну, конечно, он будет сфотографирован, как и остальные четыре, до захоронения, если никто не появится, чтобы потребовать его. Но в этом случае мы возлагаем большие надежды на то, что идентификация произойдет в силу особых примет покойного. «У этого человека перепонка «Пере что?» — взволнованно воскликнул клик. «Перепонка», — повторил Нерком. «Несколько пальцев ног присоединены друг к другу с помощью тонкой мембраны, как у утки, а на левой ноге есть своеобразный роговой выступ, как... как рудиментарный шестой палец». Взволнованно вклинился клик. «Да? А? Ну, конечно. Однажды я знал одного человека много лет назад на Дальнем Востоке, У него ноги были так деформированы. И если по какой-либо причине... Стоп! Еще пара деталей. Это большой мужик, широкоплечий, мускулистый. Ему около 40 или 45 лет. Именно, дорогой друг. Однако есть еще одна особенность, о которой ты не упомянул, хотя, конечно, это может быть недавнее приобретение. Ладонь правой руки... «Подожди немного, подожди немного!» — раздраженно перебил друга клик. Он отодвинулся от окна и теперь короткими нервными шагами мерил комнату взад и вперед, потирая подбородок большим и указательным пальцами. При этом он нахмурился и уставился в пол. «Савграм Джафна тринкамали!» «Во всех трех случаях!» — «во всех трех!» — бормотал он, озвучивая свои мысли — И теперь покойник сует пальцы в ноздри и говорит о сапфирах. Сапфирах, а? И софрагам прилип к ним, как блестки к вуали танцовщицы из кабаре, Баревский риф или я голландец? И Барингтон Эдвардс был там, как и Пибоди, как и Майлз, как и лейтенант Эдберн и испанец Хуан Альварес. Восемь из них, бхгат, восемь. И я был бы ослом, чтобы забыть, идиотом, чтобы не уловить связь, пока снова не услышал о перепонке Джима Пибоди. Но стоп, стоп. Должна быть еще одна необычная нога, если это действительно ключ к разгадке, и так. Он резко остановился и повернулся лицом к мистеру Неркому. Скажи мне, у четырех других мертвецов, у кого-нибудь из них была поврежденная нога? Слева или справа я забыл, все пальцы, кроме большого, были откушены крокодилом, так что при жизни парень, должно быть, немного хромал. Кто-нибудь из мертвецов имел такую примету? Нет, покачал головой Нерком. Ноги всех остальных были нормальными, в каждом конкретном случае. Хм, это немного сбивает с толку. И либо на неправильном пути, либо Альварос все еще жив. Что я имею в виду? О, это не имеет значения. «Просто мои досужие фантазии, вот и все. Теперь давай вернемся к нашим баранам, пожалуйста. Ты собирался рассказать мне что-то о правой руке человека с перепонкой. Что там было?» На ладони были любопытные иероглифы, вытатуированные ярко-фиолетовым цветом. «Иероглифы? А? Это выглядит не так многообещающе», — разочарованно пробормотал клик. «Вполне возможно, что в мире может быть несколько человек с перепонками на ногах». Хм. «А что это были за иероглифы, друг Нерком? Ты можешь их описать?» «Я могу сделать лучше, мой дорогой друг», — ответил суперинтендент, погрузившись во внутренний карман и вытащив коричневый кожаный чехол. «Сегодня утром я точно скопировал их с мертвой руки. Вот, собственно, и они. Это то, что было у него на ладони клик» рядом с основанием указательного пальца и далее по диагонали. Клик взял листок кальки и отнес его к окну, потому что сумерки сгустились, а комната наполнялась тенями. Посередине тонкого прозрачного листа прослеживалась надпись. Он повертел лист, поднес к свету и несколько секунд изучал в растерянном молчании. Вдруг его глаза засияли, а губы изогнулись в загадочной улыбке. «Мой друг», — сказал он, отвечая на напряженный вопрос во взгляде суперинтендента, — «это еще одно подтверждение теории Эдгара По, что наименее скрытые вещи лучше всего спрятаны, и что самые сложные тайны — это те, которые по сути своей очевидны. С твоего позволения я сохраню это», — он сунул кальку в карман, «а потом я пойду в морг и осмотрю оригинал». А пока я пойду настолько далеко, что сообщу, что знаю мотивы этих убийств, знаю способ, и если ты дашь мне 48 часов, чтобы разгадать загадку, я найду убийцу. Я даже пойду дальше и скажу имена всех жертв, и все это на основе уже известных фактов. Человек с перепонкой, один из них, Джеймс Пибоди, кузнец, в свое время был прикомандирован к синей кавалерии в Тринкомале, Цейлон. Другим был Джозеф Майлз, ирландец, рано охваченный жаждой странствий, который уносит людей мотаться по свету и разбрасывает камни, не собирая их. Еще одним, вероятно, по следу от татуировки на его руке, первой найденной жертвой был Томас Харт, бывший моряк торгового флота, ранее служивший на линии П и О, оставшимися двумя были Александр Маккарди, шотландец, И Тед Дженкинс Кег Янки. Последний, однако, был натурализованным англичанином, и оба были рядовыми в армии ее покойного величества и счастью ушли в отставку по истечении срока службы. Клик. «Дорогой мой, ты волшебник?» — спросил Нерком, опускаясь на стул в изумлении. «О, нет, мой друг, просто человек с памятью, вот и все. Я случайно вспомнил любопытную маленькую банду» состоявшую из восьми человек. Пять из них мертвы. Другие три — Хуан Альварес, испанец, лейтенант Эдберн, который женился на девушке, на которой собирался жениться капитан Баррингтон Эдвардс, и, наконец, сам экс-капитан Баррингтон Эдвардс. Осторожнее, спокойнее, друг мы не волнуйся. Все эти убийства были совершены с определенной целью, дьявольским методом и ради любимой уловки дьявола, богатства. Эти богатства, мистер Нерком, должны были прийти в форме драгоценных камней, славных сапфиров Цейлона. И пятеро из восьми человек, которые должны были стать богатыми, благодаря этим сапфирам, загадочным образом погибли в окрестностях Лемингем-Хаус. Клик! Моя шляпа! Нерком вскочил, когда заговорил, а затем опять рухнул в кресло, а Баррингтон Эдвардс! Человек, который там живет, имеет дело с драгоценными камнями. Тогда этот человек... Осторожно, друг мой, осторожно. Не хватай первого кролика, выбегающего из норы. Он может быть мелким крольчонком, и ты упустишь большого и жирного кроля. Помни, в этом доме живут два человека. Мистер Арчер Блейн является наследником мистера Баррингтона Эдвардса, а также его племянником и... «Кто знает».